Я всегда внезапно останавливаюсь, когда мне в живот неожиданно тычут ружьем. Через какое-то время я уже смог влить достаточно воздуха в свои легкие и выпрямиться. Передо мной стоял тощий мужчина лет шестидесяти. Он не брился по меньшей мере неделю, а рубашку без воротничка не снимал, Наверняка больше месяца. При ближайшем рассмотрении оказалось, что тыкал он меня ружьем, который на близком расстоянии действует почти так же, как и кольт. Если кому-то понадобится снести вашу голову с плеч. И теперь он целился из этого ружья в мой правый глаз. У меня было такое чувство, будто я смотрю в длинный и узкий туннель». А когда он начал говорить, я сразу понял, что он не прочел ни одной книги из тех, которые рассказывали о шотландском гостеприимстве. Кто вы, черт бы вас побрал? буркнул он. Меня зовут Джонсон. Все опустите ружье. Я. А что вам здесь понадобилось, черт бы вас побрал? Может быть, мы поговорим более вежливым тоном люди обычно начинают со слов добро пожаловать я свой вопрос повторять не буду уважаемый мы разыскиваем терпящее бедствие судно оно потерпело аварию где то в этом районе я не видел никакого судна а вы сейчас же покинете мой остров он опустил ружье так что теперь оно было направлено мне в живот Возможно, он думал, что если ему сейчас придется нажать на курок, дело это не будет выглядеть таким грязным, особенно если ему придется похоронить меня. Ну, живо! Я кивнул и посмотрел на ружье. За такое дело и в тюрьму можно угодить. Может быть. А может быть и нет. Я знаю только одно. Я не потерплю на моем острове пришельцев. Дональд мак -И -Херя. Хорошо охраняет свою собственность. «Должен признаться, что вы действительно делаете это первоклассно», — сказал я. Ружье в этот момент шевельнулось, и я быстро добавил, «Я уже ухожу, и не трудитесь говорить до встречи, я больше сюда не покажусь». Когда мы поднялись в воздух, Уильямс сказал, «Я его видел только издали». «У него что, в руках было ружье?» — Ну, во всяком случае, не рука, протянутая для дружеского приветствия, — сказал я с горечью. — А ведь сколько говорят о гостеприимстве людей в этом районе! — Кто он и что собой представляет? — Он — представитель Шотландского министерства иностранных дел. — Прошел курс секретной спецподготовки, чтобы занять пост посла по особым поручениям. — Э, он не из тех, кого я ищу. «Это я знаю точно. И не сумасшедший, а такой же нормальный, как я и вы. Но он запуган и к тому же находится в отчаянном положении. Вы даже не заглянули в домик для лодок? А ведь хотели выяснить, не находится ли там какой-нибудь Ну, Может быть, в домике тоже был кто-нибудь, кто направил своё ружье на него?» Эти соображения и побудили меня покинуть это место как можно скорее. Ведь я мог бы вырвать ружье из его рук в любой момент. Но это было бы рискованно. Он все же мог бы успеть вас пристрелить. Оружие — это моя специальность. А он даже не снял со своего предохранителя. Прошу прощения». Выражение лица Уильямса свидетельствовало, что он во всем этом мало разбирается. К тому же он не привык, как я, скрывать свои чувства. Что предпримем теперь? Спросил он. Полетим ко второму острову, который находится здесь, на западной стороне. Я взглянул на карту. На Крейг-Море. Зря потеряете время, если полетите туда, сказал он довольно категорично. Я уже там был и доставил в Глазго тяжело раненного человека. Раненого? Как это случилось? Порезался китобойным ножом, буквально пропорол себе бедро, и рана уже начала гноиться. Китобойным ножом? Никогда не слыхал, чтобы были они предназначены для акул, лежащих на солнце акул, Вы здесь встретите так же часто, как и макрелей. Их ловят из-за их печени. Если акула большая, то из ее печени можно добыть очень много масла». Он показал на карту, а потом на маленький значок на северном побережье. «Вот эта деревня Крейгмаре. Говорят, что ее покинули жители во время Первой мировой войны. Мы сейчас как раз подлетаем туда». Некоторые из этих парней построили свои дома действительно в дьявольских местах. Он оказался прав. Некоторые дома стояли в самых невозможных местах. Если бы меня когда-нибудь поставили перед выбором построить дом тут или на Северном полюсе, то мне, наверное, было бы трудно прийти к какому-нибудь решению». Четыре крошечных серых домика стояли на самой высокой точке острова, неподалеку от берега, несколько опасных рифов, образовывали естественную дамбу для маленькой гавани, проходы между этими рифами выглядели еще более опасными, две рыбачьи лодки стояли на якоре, сильно раскачиваемые волнами. У одного из домиков, который стоял ближе всего к воде, одна из стен была полностью разобрана, а на оползне, который был в ширину футов двадцать пять и находился между домом и водой, я увидел трех акул. Несколько человек показались из открытой стены дома и помахали нам руками. — Это их сарай для разделки акул, — сказал Уильямс. Они приносят туда акул прямо из моря. На этом тоже можно заработать себе на жизнь. Меня нельзя там высадить? То как же можно, мистер Калвард? Да, я тоже думаю, что нельзя. Это было невозможно хотя бы по той причине, что единственной посадочной площадкой в этом месте была крыша дома. А на такие точки вертолет, как известно, сесть не может... «Значит, вам пришлось поднимать больного с помощью лестницы и других приспособлений?» «Да. И мне не хотелось бы спускать вас на лестнице, если вы ничего не имеете против. Тем более в такую погоду и без второго пилота, который обычно помогает в этих случаях. Разве что вы этого потребуете. Думаю, что это не так уж необходимо». Вы можете положиться на этих людей, что внизу? Вполне. Я могу за них поручиться, потому что знаю, что это порядочные люди. И я знаю их шефа, Тома Хитчинсона. Познакомился с ним. Он австралиец, ростом, с дом. Я с ним встречался уже несколько раз. За них могут также поручиться почти все люди с западного побережья. Хорошо? В таком случае я вам верю. Летим к следующему острову, к Валлара-Айленду. Мы пролетели над Валлара один раз. Этого было вполне достаточно. На Валлара-Айленде не смогла бы жить даже муха. Теперь мы находились над проливом между Валлара и Дюбстейром. И у глотки мертвеца сейчас был такой вид, что забраться туда не рискнула бы даже самая отважная рыба. Во всяком случае, я пришел именно к такому выводу. «Достаточно мне было бы пробыть минут пять в этом месте на лодке или в костюме для подводного плавания, и со мной было бы покончено». Ветер дул против течения, и вследствие этого в глотке мертвеца был сплошной ад. Такой картины мне вообще не доводилось наблюдать. Там даже не было волн как таковых. Там были только пена, брызги и вообще ад кромешный. Вода, казалось, бурлила и кипела, а в небольших промежутках между пенящимися волнами вода была из сине-черной. Нет, в такое место не отправишься на воскресную прогулку с тетушкой Гледис. Как ни странно, но совсем близко на восточном и западном побережье и имелись, тем не менее, и такие места, куда можно было отправиться на лодочке с тетушкой Гледис. При... Этой игре воды, которая обусловлена приливами и отливами, между островами часто возникает какое-то пространство совершенно спокойной воды, а вокруг него продолжают бесноваться волны феномен, который не объяснен и по сие время. Такое же явление мы наблюдали и здесь. Почти на протяжении целой мили, между Южной и Восточной конечностями Дюбзгейра, ярдах. В трех стах от берега вода была черной и спокойной. На это было даже жутко смотреть. — Вам очень хочется приземлиться здесь? — спросил Уильямс. — А это трудно? — Очень легко. Вертолеты неоднократно уже садились на Дюбсгейр. Не мой, а другие. Я только опасаюсь, что вас здесь примут так же, как и на Силен Оренс. На западном побережье имеются десятки маленьких островков, которые являются частной собственностью, и ни один из владельцев не захочет терпеть на своем острове незваных гостей. Владелец Дюб Сгейра ненавидит таких гостей. «Должен признаться, что всемирно известное гостеприимство людей этого района меня уже начинает пугать». Англичане говорят «мой дом, моя крепость». То же самое можно видеть и в отношении к шотландцам, не так ли? Здесь есть одна крепость — дом рода Далвини. Во всяком случае, я думаю, что это то. Далвини — это город, а не род. Ну, значит, он называется как-то иначе — На чем можно сломать язык, а человек, который живет здесь, если так можно выразиться, представитель этого рода Лорк Кирксайд, бывший руководитель округа, важный человек, но, как ни странно, живет очень уединенно. Он очень редко покидает пределы своего острова. Может быть, только для того, чтобы принять участие в играх, устраиваемых жителями плоскогорья? Или раз в месяц ездит на юг, чтобы выступить в верхней палате против архиепископа Кентерберийского? В таком случае он сам, наверное, порой не знает, где будет находиться в тот или иной момент. Я уже слышал о нем». Кажется, он очень низкого мнения о нижней палате и, каждый раз, находясь в верхней палате, читает длинные речи по этому поводу. Точно. Вот это он и есть. Но в последнее время положение изменилось. Недавно он потерял своего старшего сына и своего будущего зятя в авиационной катастрофе. Как говорят люди, это его здорово надломило. «Все люди в этом районе самого хорошего мнения о нем».